Вы еще встретите вторую половинку. Лео. За нами бывший жених не пошел. А мы быстрым шагом удалялись и от Федора, и от стоянки, на которой меня ждала машина. Куда мы направлялись, было неизвестно. Скорее, мы шли не в определенное место, а уходили от конкретного человека. И молчаливое сопровождение я воспринимал как форму простой человеческой поддержки. Не бросать же начальницу в такой момент. Да неудавшийся жених мог снова начать досаждать. Однако у Ариадны была цель. Она юркнула в небольшое кафе и рухнула за столик в дальнем углу. «Присаживайтесь, Константин. Сейчас покажу вам, что можно делать с таблицами. Вы запишете последовательность действий, и завтра будете работать менее напряженно». Говорила она абсолютно спокойно. Но подражанию губ и пальцев было понятно, что встреча далась ей тяжело. Я искренне хотел помочь ей. Но как это сделать, не знал. У мужчин вполне достаточно было бы молчания. Или истории на тему «Все бывает, это к лучшему». А как вести себя с женщиной? Глядя на бледное личико, подрагивающие губы и опущенные плечи, хотелось прижать к себе. Шептать нежные слова и подбадривать – «А чем подбадривать? Что не все мужики козлы? Ей-то, судя по разговору, изменили. Значит, это сейчас не довод. Да и женщины — загадочные существа. Может, там и измены никакой не было? За руку подержал или в щечку чмокнул от избытка чувств, а она заревновала. Мужик из Америки специально прилетел, а она разговаривать не стала. Кремень. Ну или глупенькая». Не в смысле мозга, а по жизни. Может, надо было дать мужику оправдаться? Хотя он ни слова не сказал, что любит и что жениться хочет. А таких пассажиров надо сразу стряхивать. Она как-то трогательно поджала губы и вздохнула. И в этот момент я понял, что мне все равно, что у них произошло. Какой бы ни была правда, я хочу поддержать именно ее. В любом случае, без выяснения обстоятельств потому что за эти дни мы стали уже сиамскими близнецами. Как только прошло раздражение тем, что мной кто-то командует, мы стали ближе. Оба ценили ум и понимали друг друга с полуслова. Хороший она сотрудник. Вот бы такую себе в компанию. Кандидаты на руководителя внутреннего аудита были толковые. Но удастся ли с ними сработаться? Будут ли они также болеть за чужую компанию и выкладываться на сто процентов? Вопрос, конечно, интересный. А это была бы идеальной. Но не переманивать же ее у Моторина. «Константин, вы меня слышите?» «Нет, задумался. Повторите, пожалуйста, еще раз». Ноутбук она развернула ко мне. Но прежде чем начать работу, упрямо вздернула носик вверх. «Спасибо вам, что не стали вступать в наш разговор и не комментируйте его сейчас». Мы с Федором Александровичем недавно расстались. Пока эта тема достаточно болезненна. Знаю, что доставляю вам много неприятностей по работе, и все же прошу не обсуждать мой разрыв ни с кем. Да я ни с кем и не общаюсь, кроме вас. Вот со мной и не обсуждайте. Ее взгляд снова стал насмешливо предостерегающим. Тем более, что вы не сплетник. К этому тоже нужны способности. У вас их нет. Теперь уже мне стало обидно. Как это у меня нет каких-то там способностей? Я, между прочим, многогранно талантлив. Я нашпигован способностями, как булка изюмом. Да я просто кекс. Ее смех был таким мягким и пушистым, что я моментально перестал сердиться. Она продолжала то ли хихикать, то ли мурлыкать. Даже сдернула с лица свои уродские очки и преобразилась в одно мгновение. Грубая оправо утяжеляла верхнюю половину лица, превращала его в маску ныряльщика. А без очков личико было тонким, почти кукольным. Аккуратный носик, серые умные глаза. Бледненькая, но приятная. С белым, словно после болезни, лицом. Некрасивая, а хорошенькая, симпатичная. Жаль, что не красит губы. Тогда вообще была бы милашкой. Такую и поцеловать не грех. Арядна снова рассмеялась. — Константин, прекратите, пожалуйста. Вы меня развеселили. Как это у вас получилось? Не говоря ни слова, вы разыграли моноспектакль. И обида, и упрямство, и даже какое-то хулиганство. Ни слова, только мимика и руки. Вам бы в театре играть. Вы что же, во всем стремитесь добиваться успеха? «Решили стать эффективным сплетником?» И она снова замурлыкала своим пушистым смехом. Теперь и я рассмеялся. «Да, было минутное помешательство. А как вы узнали?» «У вас все было написано на лице. Вы очень открытый. Жену даже не пробуйте обманывать. Она сразу вас раскусит». «У меня нет жены, так что разоблачение мне не грозит». «Ну, девушка! Или как там сейчас это называется? Гражданская жена!» «И ее нету!» Она так искренне удивилась, что теперь рассмеялся я. Глазища огромные распахнулись на пол лица. Теперь они были не прозрачными, а дымчатыми, манящими. «Как же так, Константин? Такой интересный мужчина без девушки?» Она не кокетничала. Спрашивала, как про отсутствие галстука. Так же удивлённо и с желанием помочь. «Не сложилось как-то», — расстался с давней подругой. «А после переезда работал как проклятый. В таком ритме никого найти нельзя. Вернее, найти еще можно, но вот удержать, согреть точно нет». «Вы не переживайте, Константин. Если что, у нас Есмина не замужем. Она хорошая, умненькая и добрая очень». Вы присмотритесь к ней повнимательнее. Может быть, она ваша судьба? Не зря же вас в нашу группу занесло». «Я вас услышал». Это было ужасно трогательно увидеть Ариадну в роли озабоченной свахи, своеобразной любящей бабули. И это была не та роль, в которой ее хотелось рассматривать. «Я как-то сам решу вопрос с девушками. Встречу еще свою вторую половинку» обязательно встретите не переживайте и вы тоже арядно встретите и все створка раковины захлопнулась лицо снова стало холодным откровение чуть больше не собиралось торопливо водрузила очки на нос и запорхала пальцами по клавиатуре ноутбука вот смотрите константин что можно сделать в программе Дальше она абсолютно бесстрастно показывала, как можно объединять, переворачивать и трансформировать таблицы. Я все фиксировал в блокнот, а сам думал про Ариадну. У нее личная жизнь развалилась. Она мне таблички демонстрирует вместо слез и истерик. Жалко ее. Очень жалко.